Они приходили по двое, трое, вечерами, старательно прикрывая лица капюшонами. Среди них были Дори и Хорнбори, старый вярд отбросивший свои страхи, паленая борода, иначе бран, молодой гном Скидульф, первый заговоривший с Торином в тот памятный вечер в Анну Миносе. Трое соплеменников Торина из лунных гор, Грани, Гимли и Трор. Отыскалось и двое... Морийцев, Глоин и Двалин. Двое будущих спутников были родом с севера Туманных гор, Балин и Строн. А в один из вечеров на пороге их дома внезапно появился хадубарт Фолка не слышал, о чем говорил с ними высший в Сене Торин. Но когда он вернулся, лицо у него было мрачное, а глаза злые. Больше хадубарт не приходил. Рогволк тем временем нашел одиннадцать охотников из числа опытных следопытов, хаживавших и по лесам, и по горам, и по пещерам. И, наконец, настал день, когда Торин, удовлетворенно вздохнув, заявил, что отряд набран. Это случилось уже в первых числах февраля, когда в Ануминосе трещали особенно свирепые морозы не привыкший к ним хоббит старался поменьше выходить на улицу, и малыш теперь давал ему уроки по ночам в просторном трактирном зале. Надо сказать, что хоббит оказался способным учеником и быстро усваивал сложную науку благодаря своей природной ловкости и быстроте. Фолко не забывал также и свой лук, да и метательные ножи не ржавели без дела. Всю зиму они с Торином и малышом жадно ловили каждую новую весть из-за рубежей. Однако зачастую эти вести оказывались обыкновенными сплетнями, доверять можно было лишь тому, что сообщал им Рогволд. Холода и глубокие снега не позволяли тяжелой коннице рыскать по лесам в поисках разбойников. Однако морозы сослужили добрую службу, выгнав некоторые шайки из потайных лесных убежищ. Несколько раз они попадались в устроенные дружинниками засады, и тогда на главной площади Анну при большом стечении народа, совершались публичные казни главарей, запятнавших себя многими убийствами и грабежами. хоббит Хоббита мутило при одной мысли об этом, и в такие дни он старался поглубже забиться под беяло, чтобы ничего не видеть и не слышать. А вот на Ангмарской границе... Вместо привычных конных арбалетчиков появились быстрые летучие отряды лыжников. фолку долго не мог взять в толк, что такое лыжи. На его родине их и не знали, появлявшихся и исчезавших подобночным обначным призраком. Противостоять им оказалось куда труднее. Они умело применяли ложные отступления и внезапные удары из засад. Борьба на северо-востоке шла с переменным успехом. Ближе к зиме гномов в городе поубавилось, многие разбрелись по своим родным горам, оставались лишь те, кому идти было некуда. Все жадно ловили любой слух о марийских делах. Однако вместо этого пришли известия о стычках на востоке между гномами железных холмов и неведомым низкорослым народом, пришедшим откуда-то с востока. Пришельцам пришли по нраву благоустроенные подземные жилища гномов, и они без долгих разговоров начали войну. Внутрь, конечно, они пробиться не сумели, гномы легко отразили их попытки сделать подкопы. Но напавшие окружились железные холмы плотным кольцом и стали перехватывать направляющиеся туда из эсгорода обозы с продовольствием. Чай же устремилась на запад, обходя одинокую гору с севера, Над железными холмами нависла угроза голода. Полтора месяца прошли в томительном ожидании. Торин ходил сам не свой, а науминусские гномы уже поговаривали о необходимости собирать ополчение, когда гонец из-за туманных гор принес радостные вести. Гномы! Одинокой горы пришли на помощь своим братьям вместе с людьми Эсгарота, Дейла и других городов, входивших в королевство лучников. Не выдержав удара Соединенных Ратий, враги бежали куда-то за рунное море, их войско прорвавшееся между серыми горами и лесом, бесследно сгинуло. Гномы вздохнули с облегчением.